и был слишком увлечен, чтобы обращать внимание на что-то, кроме этой учебы. А мне хотелось бы. Это дождь. И тревога. Тревога необъяснимая. Нет, у нас изрядно имелось поводов для тревоги, но... Грен вышивает своих бабочек. Тихон почти все время проводит в рубке, утверждая, будто нам стоит поспешить, и октоколесер теперь движется и по ночам, освещая путь пары огромных фар. Духи заняты Ричардом или наоборот.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 Опыты с мертвой плотью запрещены, и Митасса, не нашедшая нового источника прибыли, вымирала. Она словно осталась там, в прошлом, не способная справиться с удивлением. И вправду, как возможно, чтобы славно этот город с его шахтами и копьями, с огромными мастерскими, где некогда собирали мертвецов со всей округи, станет вдруг не нужен никому? В мастерских Ричарду случалось бывать.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 Он распростер перст, то ли взывая к мертвецам, то ли напротив, повелевая ему упокоиться с миром. Голову его и могучие плечи украшали потеки голубиного помета, что придавало лицу вою на выражение некой брезгливости, а может, недоумения. Оливия поежилась и поплотнее запахнула полы плаща, одолженного Тихоном. Плащ был несуразно велик и висел на ней складками. «Может, все-таки вернешься?»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 На обережные амулеты, хотя использовать их против дождя было, мягко говоря, не слишком разумно. С другой стороны, Митаса во все времена была городом тихим, даже странно, что не угодила она нежити. Тускло светил фонарь на палке, громыхала колотушка. «Все спокойно!» Правда, голос стражника слегка дрогнул, все же городское кладбище не относилось у него к местам спокойным. А зря. Иные местные переуки куда как опаснее будут. Оливия застыла. Теплая и хрупкая. Альвийская ткань вдруг сочла нужным истончиться, позволяя ощутить тепло ее тела. Жители! И сердце стучит быстро-быстро. Но ничего, не длится вечно, и пересекла площадь. Шли они весьма бодро. А местами и вовсе рысцой явно спеша убраться подальше от неудобного места. Но Оливия не спешила высвободиться.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 Этот голос раздался со стороны надгробий, под которыми медленно пробуждались к жизни личинки твари, сталкиваться с которой Альер бы не рекомендовал. — Заткнись. — Нет, ты слышал? Что — Что? Этот голос был низок и источал недовольство, как и его обладатель. Яркая аура его свидетельствовала, что боги наделили его немалым даром. — И еще бы мозгов тебя отсыпали, вообще хорошо было бы, — проворчал Альер, пуская волну холода.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 Я такого жирного хмызня давненько не встречал. Так старый же, тут лет триста уже не хоронит. А на той стороне веселые кварталы, самое оно для охоты. И все-таки надо было на корабли. Чуть мое сердце просто не будет. А когда было? И сознание вернулось. Он успел отметить испуганный взгляд Оливии и капли воды на бледном ее лице, и даже раскрыть рот, чтобы сказать, ей надо уйти.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 «Дяденьки! А, дяденьки!» К мавзолею Альер повернулся спиной. «А от кого вы тут прячетесь?» «Чего?» — голос раздался из темноты. Прячьтесь, говорю, от кого?» «Ты кто?» «Дитя заплутавшее!» Альер потупился и босым пальчиком ковырнул песок дорожки. «С истинного пути сбился!» «Шел, шел и пришел!» Огненный шар пролетел сквозь него.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 Умер, так сказать, молодым и здоровым. Над мавзолеем поднималось черное облако, которое превратилось в мелкую сеть. Она повисла на мгновение, следующее рухнуло. Альер исчез. И появился несколько левее. Он присел, потрогал сеть, которая шевелилась, походя на клубок черных змей, и языком подсокол. «Пот и -э шарава! Надо же, не все местные некроманты, оказывается, законопослушные неучи». Сеть взвелась и опала. Сильно, но против сущностей, необремененных материей, совершенно бесполезно. Это было сказано громко. А вы двое что расселись? Хрызни быстро бегают, а уж магов уважают, крепко так уважают. Ты лжешь! А ты идиот! Альер наблюдал за темной спиралью, что раскручивалась над крышей ему в зале.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 простенькую дорожку из тех, которым научил Альвахари, Хари, Стоило бы поблагодарить за науку, вот только как Ричард не старался, а благодарности в душе не прибавлялось. Ниши вряд ли способен. Способен. Пройти. И остановиться у каменной стены. И, заметив молчаливую фигуру, почти сроднившуюся с тенью, сказать «И кому это моя голова понадобилась?» «А ты не знаешь?» — просто ответил некромант.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 Он думает, что так и останется милым чистеньким мальчиком, что будет лучше, чем мы. Никогда никого не убьет без особой нужды. Или просто так, потому что хочется убивать. Он еще не знает, что такое, когда тебя корежит от желания перерезать кому-нибудь глотку. В лучшем случае просто глотку. Просто перерезать. Гарху этого уже мало. Ему надо всенепременно девочку. Или мальчика. Не стоит слушать. Заплетают словами. Змейку вот вести. Ближе и ближе, обходя сторожевые нити, которые все еще были активны. И ко второму, который был сицело занят собственной тварью. Не забыть послать зеленый в сполох. Цели он не достигнет, но отвлечет. Человек, который просто стоит и слушает, подозрителен. Он их иногда покупает. В деревнях охраны избавиться от лишнего рта.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 Из шкуры виверной. И поднялась выше, скользнула голени. Мак взвизгнул, крутанулся и рухнул в траву. Живой? определенный. и Ричарда это не радовало. Ишь ты, знаешь, мальчик, мой тебе совет. Уходи, пока еще можешь. Пока она отпускает. Не стоит слушать. Заканчивать пора. Где-то с окраины кладбища донёсся грохот и протяжный визг, И Ричард, тряхнув головой, нащупал темную бусину.